«Мартинсон успел получить деньги», — продолжал Анбрид, — «и ничего не произошло». «Этого мы не знаем», — возразил Валандер. «Если что и случилось, здесь мы ничего не обнаружим». Рация умолкла. Валандер смотрел на перевернутую магазинную тележку, валявшуюся на автостоянке. Кроме небольшого грузовичка, других машин там не было. Ветер гонял по асфальту рекламный плакат, объявляющий о снижении цены на ребрышки. 27 минут шестого». По Мальминскому шоссе, направляясь на запад, прогромыхал трейлер. Валандер начал было думать об Эльвире Линдфильд, но тотчас понял, что не в силах. Пока не время разбираться, как он мог так поддаться на обман, позволил нанести себе такую обиду. Он повернулся спиной к ветру, притопывая, чтобы не замерзнуть. Услышал, как подъехал автомобиль. Легковушка с рекламой какой-то электротехнической фирмы на дверце. Из нее выпрыгнул мужчина, высокий и худой. Валендер замер, схватился за пистолет, но тотчас расслабился. Он узнал этого человека. Электрик, который раз другой чинил проводку у его отца в ледорупе. Кивком поздоровавшись, электрик спросил, «Никак сломался?» «К сожалению, воспользоваться банкоматом сейчас нельзя. Придется ехать в центр. Там тоже нельзя. Что-то стряслось. Случайный сбой. И поэтому тут дежурит полиция?» Валлендер не ответил Недовольный электрик сел в машину и укатил прочь. Пожалуй, и впрямь единственный способ не подпускать народ к банкоматам — ссылаться на технический сбой. Но уже в следующую секунду он со страхом представил себе, что будет, когда начальство узнает о его затее. Чем он докажет свою правоту? Лиза Хольгерсон наверняка все отменит. Ведь у него нет веских аргументов, и тогда он не сможет ничего сделать. А Мартинсон получит лишний козырь, подтверждающий, что Валандер, как руководитель опергруппы, уже не тянет. Тут он заметил возле одинокого грузовичка на парковке молодого человека, который направлялся прямиком к нему. Лишь через несколько секунд Валандер сообразил, что это Роберт Мудин и замер, не шевелясь, затаив дыхание в полном недоумении. Неожиданно Мудин повернулся к нему спиной. Комиссар понял не умом, а инстинктом, «И метнулся в сторону. Человек, появившийся позади него, вышел из-за универмагов, высокий, худой, загорелый, с оружием в руке. Их разделяло метров десять. «Укрыться негде!» Валандер зажмурил глаза. Вновь его охватило ощущение, какое он испытал на поле. Его срок истекает. Вот-вот наступит конец. Он ждал выстрела, но тщетно. Снова открыл глаза. Человек держал его под дулом пистолета, а при этом смотрел на свои часы. «Время», — подумал комиссар. Урочный час настал. Я оказался прав. Не знаю в чем, но прав. Незнакомец сделал Валандеру знак подойти и поднять руки вверх. Забрал его пистолет, швырнул в урну возле банкомата. Потом левой рукой протянул ему пластиковую карточку и на ломаном шведском назвал несколько цифр. 1, 5, 5, 1. Бросил карточку на асфальт, показал на нее пистолетом. Валандер поднял карточку. Незнакомец отошел на несколько шагов в бок опять взглянул на часы, махнул пистолетом на банкомат. Очень резко. Похоже, занервничал. Валандер шагнул вперед. Повернув голову, он увидел Роберта Мудина. Тот стоял, не двигаясь. В этот миг комиссару было совершенно безразлично, что произойдет, когда он сунет карточку в банкомат и наберет код. Роберт Мудин жив, и это главное. Но как защитить его жизнь? Валандер лихорадочно искал выход, Малейшее неосторожное движение, и незнакомец пристрелит его, а Роберт Мудин наверняка убежать не успеет. Он сунул карточку в прорезь, и в этот миг грянул выстрел. Пуля ударила в асфальт и со свистом срикошетила. Незнакомец обернулся. Валандер увидел за парковкой Мартинсона, метрах в тридцати от банкомата, бросился в сторону, одновременно запустив руку в урну и схватив свое оружие. Незнакомец между тем выстрелил в Мартинсона. Промазал. Валандер спустил курок, Пуля пробила незнакомцу грудь, он навзничь рухнул на асфальт и больше не шевелился. Роберт Мудин по-прежнему стоял, как изваяние. «Что происходит?» — крикнул Мартинсон. «Иди сюда!» — откликнулся Валендер. Человек на асфальте был мертв. «Ты почему здесь?» — спросил комиссар. «Подумал, что если ты действительно прав, то ключевое место именно здесь, ведь Фальк, скорее всего, выбрал этот банкомат, который расположен недалеко от его квартиры» и мимо которого он проходил во время своих прогулок. В общем, я попросил Нюберга подежурить вместо меня в центре, а сам рванул сюда. Я же велел ему позвонить Лизе. — А мобильники на что? — Ладно, ты займись тут, — сказал Валандер. — Я поговорю с Мудином. Мартинсон кивнул на убитого. — Кто он? — Не знаю. Но, полагаю, его имя начинается на «К». — По-твоему, все позади? — Наверное. — Думаю, да. Хотя что именно позади, так и не знаю. «Надо бы сказать Мартинсону спасибо», — подумал Валандер, однако промолчал, направился к Мудину, который так и не пошевелился. Рано или поздно они с Мартинсоном встретятся в безлюдном коридоре и непременно во всем разберутся. В глазах у Роберта Мудина стояли слезы. «Он велел мне идти к вам, иначе он убьет моих родителей». «Об этом после. Как ты себя чувствуешь?» «Сперва он сказал, что я должен остаться и закончить работу прямо в мальме, Потом застрелил ее, и мы оттуда уехали. Я лежал в багажнике, чуть не задохнулся там. А ведь мы оказались правы». «Да, правы». «Вы нашли мою записку?» «Нашел». Я только потом всерьез поверил, что так оно и есть. Что речь вправду идет о банкомате, которым пользуются десятки людей. Зря не сказал. Хотя, наверное, мне следовало бы самому догадаться. Еще когда мы убедились, что все так или иначе связано с деньгами... Как же я тогда не подумал, что ключ в банкомате. «Банкомат, как пусковая установка для вирусной ракеты», — сказал Мудин. «Умно придумано, что ни говори». Валандер искоса посмотрел на парнишку. Надолго ли его еще хватит? Внезапно у него возникло ощущение, что когда-то давно в сходной ситуации он уже стоял рядом с другим парнишкой и тотчас сообразил, что вспомнил Стефана Фредмана, ныне покойного. «Как все произошло?» — спросил он. «Можешь рассказать?» Мудин кивнул. «Когда она впустила меня в дом, он уже был там. Начал мне угрожать. Запер в ванной. Потом я услышал, как он кричит на нее по-английски. Поэтому я понял, ну, то, что расслышал. Что же он кричал?» Она, мол, не справилась со своими задачами, проявила слабость. А еще? Только стрельбу. Когда он отпер ванную, я подумал, мне тоже конец. В руке у него был пистолет, но он лишь сказал, что я заложник» и должен выполнять его приказания, иначе он убьет моих родителей». Голос у Роберта подозрительно дрогнул, и валандр сказал, «Остальное расскажешь после». «Пока достаточно, даже более чем». Он говорил, что они обрушат всю мировую финансовую систему, и начнется обвал с этого банкомата. «Знаю», — отозвался Валлендер, «но об этом после. Сейчас тебе надо поспать. Поедешь домой, в Ледоруб, а потом поговорим». «Все ж таки это фантастика!» Комиссар внимательно посмотрел на него. «Ты о чем?» «Какое дело можно провернуть, просто запустив в банкомат крохотный тикающий снарядик?» Валандер не ответил. Забывая сиренами, подъезжали полицейские машины. За грузовичком на парковке стоял синий гольф, но с того места, где комиссар изначально остановился, увидеть его было невозможно. Плакат с рекламой дешевых ребрышек болтался под ногами. Он чувствовал огромную усталость и одновременно облегчение. Подошел Мартинсон. Надо бы поговорить? Надо, ответил Валендер, но не сейчас. Было без 9.6. Понедельник, 20 октября. Интересно, какая будет зима России, подумал комиссар.